Часть третья. Ну что ж, у меня сотня вопросов. тысяча, миллион. Проблема заключается в том, что я иногда не знаю, с чего начать. Просто напиши список вопросов. Начни с чего угодно. Прямо сейчас. Начинай писать список вопросов, которые к тебе приходят. Хорошо. Некоторые из них могут показаться довольно простыми, даже плебейскими. Прекрати судить себя. Просто называй их по порядку. Хорошо. Ну, вот вопросы, которые приходят прямо сейчас. Первое. Когда, наконец, моя жизнь даст мне передышку? Что требуется для того, чтобы все сложилось, и я мог достичь хотя бы какого-то успеха? Может ли эта битва когда-нибудь закончиться? Второе. Когда я достаточно узнаю о человеческих отношениях, чтобы у меня они складывались гладко? Есть ли вообще какой-то способ быть счастливым в отношениях? Неужели они должны быть постоянной проблемой? Третье. Почему я, похоже, не могу привлечь достаточно денег в свою жизнь? Неужели я обречен до конца своих дней копить и экономить? Что не дает мне реализовать мой потенциал в этом отношении? Четвертое. Почему я не могу заниматься тем, чем на самом деле хочу заниматься в жизни, и нормально зарабатывать именно этим? Пятое. Как можно решить мои проблемы, связанные со здоровьем? Я жертва такого набора хронических заболеваний, что хватит на всю жизнь. Почему я всем этим болею? Шестое. Каков тут кармический урок, который я, по идее, должен выучить здесь? Чем я стараюсь овладеть? Седьмое. Существует ли такая вещь, как реинкарнация? Сколько у меня было жизней в прошлом? Кем я тогда был? Кармический долг – это реальность? Восьмое. Я иногда чувствую себя сенситивом. Существует ли вообще такая вещь, как быть сенситивом? Обладаю ли я каким-то психическим даром? Нет, не чистого ли подобный дар? Девятое. Нормально ли брать деньги за добрые дела? Если я выберу выполнять в мире целительную работу, работу Бога, могу ли я, занимаясь этим, приобрести также финансовое изобилие? Или эти две вещи являются взаимоисключающими? Десятое. Секс – это хорошо?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 Вот только небольшая часть моих вопросов. Как я сказал, у меня их еще сотни. Некоторые из них смущают меня, они кажутся такими наивными. Но ответь на них, пожалуйста, по очереди, и давай обсудим их. Хорошо, мы начинаем. И не извиняйся за эти вопросы. Эти вопросы, которые мужчины и женщины задавали на протяжении сотен лет. И если бы эти вопросы были глупыми, их бы не задавали снова и снова в каждом поколении. Итак, давай приступим к вопросу номер один. Я установил во Вселенной законы, которые позволяют тебе иметь, создавать в точности то, что ты выбираешь. Эти законы невозможно ни нарушить, ни игнорировать. Ты следуешь этим законам прямо сейчас, когда читаешь это. Ты не можешь не следовать закону, ибо так все устроено. Ты не можешь устраниться от этого, не можешь действовать вне этого. Каждую минуту твоей жизни – Ты действовал в пределах этого. И все, что ты когда-либо переживал, ты таким образом сам создал. Ты находишься в партнерстве с Богом. У нас с тобой заключено вечное соглашение. Я пообещал тебе всегда давать то, что ты просишь. Ты пообещал просить и понимать процесс просьбы и ответа. Я уже однажды объяснил тебе этот процесс. Я сделаю это еще раз, чтобы ты ясно понял его. Ты являешься тройственным существом. Ты состоишь из тела, разума и духа. Ты также можешь называть их физическим, нефизическим и метафизическим. Это святая троица. Ее называли многими разными именами. То, что есть ты, есть я. Я проявлен как три в одном. Некоторые из ваших богословов называют это отцом, сыном и святым духом. Ваши психологи признали этот Триумвират и назвали его сознательным, подсознательным и сверхсознательным. Ваши философы называют это личностью, эго и сверхэго. Наука называет это энергией, материей и антиматерией. Поэтому говорят о разуме, сердце и душе. Мыслители Нью-Эйдж определяют это как тело, разум и дух. Все ваше время делится на прошедшее, настоящее и будущее. Разве не может это быть тем же, что и подсознательное, сознательное и сверхсознательное? Пространство подобным же образом разделено на три части: здесь, там и промежуточное пространство. Трудности начинаются с определением и описанием этого промежуточного пространства. Как только ты начинаешь определять или описывать пространство, которое ты описываешь, становится здесь и там. При этом мы знаем, что промежуточное пространство существует, Это то, что удерживает здесь и там на своих местах, точно так же, как вечное сейчас, удерживает на своих местах до и после. Эти три аспекта тебя самого, суть фактически три энергии. Ты мог бы называть их мыслью, словом и действием. Все три, соединенные вместе, рождают результат, который на вашем языке и в вашем понимании называется чувством или опытом. Твоя душа. Подсознание, оно, дух, прошлое и так далее. Является общей суммой всех чувств, которые ты когда-либо испытал, создал. Твое осознание некоторых из них называется у вас памятью. Вспоминая, ты воссоздаешь и заново собираешь отдельные части вместе. Собрав и воссоединив все части самого себя, ты вспомнишь, кто ты есть в действительности. Процесс творения начинается с мысли. Идеи, понятия, визуализации. Все, что ты видишь когда-то, было чьей-то идеей. Все, что существует в вашем мире, изначально существовало в форме чистой мысли. Это справедливое в отношении Вселенной. Мысль – это первый уровень творения. Следующим идет слово. Все, что ты говоришь, есть мысль выраженная. Слово созидательно. Оно посылает творческую энергию во Вселенную. Слова более динамичны, или, можно сказать, более созидательны, чем мысли, поскольку слова представляют собой иной уровень вибраций, чем мысли. Слова в большей степени влияют на Вселенную, изменяют ее. Слова – это второй уровень творения. Затем идет действие. Действие – это слова в движении. Слова – мысли выраженные. Мысли – идеи сформированные. Идеи – энергии собранные. Энергии, силы, высвобожденные. Силы – это элементы существующие. А элементы, суть частички Бога, части целого – то, из чего состоит все. Начало есть Бог, конец есть действие. Действие есть Бог созидающий или Бог переживаемый. Твоя мысль о самом себе такова. Ты недостаточно хорош, недостаточно замечателен. недостаточно безгрешен для того, чтобы быть частью Бога, быть в партнерстве с Богом. Ты так долго отрицал, кто ты есть, что уже забыл, кто ты есть. И это произошло не по случайности или совпадению. Это все часть Божественного плана, ибо ты не смог бы объявить, создать и пережить то, кто ты есть, если бы ты уже был этим. Тебе было необходимо вначале разорвать, отрицать, забыть твою связь со мной. чтобы во всей полноте пережить ее, полностью создав ее заново, или заново призвав ее. Ведь твоим и моим самым великим желанием было, чтобы ты смог пережить себя, как ту часть меня, которой ты являешься. Таким образом, ты находишься в процессе переживания самого себя через создание себя заново, в каждый отдельный момент. Так же, как и я, через тебя. Видишь, в чем состоит это партнерство? Постиг его смысл? Это святое сотрудничество, воистину святое причастие. Твоя жизнь даст тебе передышку тогда, когда ты решишь выбрать это сотрудничество. До сих пор ты его пока не выбрал. Ты все откладывал, продлевал, медлил, протестовал. Пришло, наконец, время для того, чтобы ты провозгласил и произвел то, что тебе было обещано. Для этого тебе необходимо поверить в обещание и жить им. Ты должен прожить обещание Бога. Обещание Бога сводится к тому, что ты есть Его Сын, Ее порождение, Его подобие. По-английски эта фраза звучит как «it's likeness» – равный Ему. Ага, вот ты где застрял. Ты можешь принять Его Сына, порождение, подобие, но тебя отбрасывает от равного Ему. Это слишком много, чтобы принять, слишком много величия, слишком это замечательно. слишком много ответственности. Ведь если бы ты действительно был равным Богу, это означало бы, что ничего не делается с тобой, все делается тобой. Больше не может быть жертв и злодеев, только результаты твоей мысли. Говорю тебе, все, что ты видишь в своем мире, является результатом твоего представления о нем. Ты хочешь, чтобы твоя жизнь дала тебе передышку? Тогда измени свое представление о ней, о себе». Думай, говори и действуй как Бог, которым ты являешься. Разумеется, это отделит тебя от многих, от большинства твоих знакомых. Они назовут тебя безумным. Они скажут, что ты богохульствуешь. В конце концов, ты им так надоешь, что они попытаются распять тебя. И сделают они это не потому, что решат, будто ты живешь в мире собственных иллюзий. В большинстве своем люди достаточно великодушны, чтобы позволить тебе сходить с ума по-своему. а потому, что рано или поздно твоя истина начнет привлекать других теми обещаниями, которые содержатся в ней для них. Вот тут-то близкие тебе люди и начнут вмешиваться, потому что именно тогда ты начнешь представлять для них угрозу. Ведь твоя простая истина, в которой легко жить, может предложить гораздо больше красоты, больше комфорта, больше мира, больше радости и больше любви к себе и другим, чем все, что могут выдумать твои соседи по земле. И эта истина, если ее примут, будет означать конец их путям. Она положит конец ненависти и страху, фанатизму и войне, конец обвинениям и убийствам, которые совершались во имя мое, конец праву сильного, конец лояльности и уважению, основанным на страхе, конец того мира, который они знают, и который создавался тобою до сих пор. Итак, будь готов, добрая душа, ибо тебя будут поносить и оплевывать, обзывать и гнать, и, наконец, обвинять, судить и выносить приговор, каждый по-своему, с того момента, когда ты примешь и начнешь свое святое дело – реализацию Я. Зачем же тогда вообще это делать, спросишь ты? Но ведь тебя больше не беспокоит, одобряет ли и принимает ли тебя мир. Тебя больше не удовлетворяет то, что Он дал тебе. Тебя больше не радует то, что Он дал другим. Ты хочешь, чтобы боль исчезла, страдания прекратились, пришел конец иллюзиям. Ты уже присытился миром, таким, каков он сейчас. Ты ищешь нового мира. Больше нет нужды его искать. Теперь просто призови его».